Глава восьмая. Сеген, охотник за скальпами. Я имел удовольствие быть раненым на поле битвы. Я говорю удовольствие. При некоторых обстоятельствах рана это роскошь. Тебя уносят на носилках в какое-нибудь безопасное место. Адъютант соскакивает с со взмыленной лошади и докладывает, что враг бежит. Таким образом, избавляя вас от опасений быть пронзенным каким-нибудь усатым копейщиком. К вам склоняется внимательный врач, и, осмотрев вашу рану, объявляет, что это всего царапина, и вы через неделю-две выздоровеете. Вы видите картины славы, объявления в правительственном вестнике. Боль забыта в предвидении будущих триумфов. Друзья поздравляют. Одна улыбка вам дороже всех. Утешенный такими ожиданиями, вы лежите на своем грубом ложе, улыбаясь пулевой ране в ногу или удару саблей в руку. У меня были такие чувства. Но совсем иные чувства испытываешь, страдая от раны, нанесенной рукой убийцы. Вначале я тревожился из-за глубины своей раны. Что, если она смертельная? Обычно это первый вопрос, который задает себе человек обнаружив, что его ранили пулей или саблей. Раненый сам не всегда может ответить на этот вопрос. Жизнь может уходить с кровью из пробитой артерии, в то время как боль, возможно, всего лишь булавочный укол. Добравшись до фонды, я устало лег на свою кровать. Сент-Фрейн расстегнул на мне охотничью рубашку и осматривал рану. Я не видел лица друга, потому что он стоял за мной. И нетерпеливо ждал. "Глубокая рана", спросил я наконец. "Но «Ну, не такая глубокая, как колодец, и не такая широкая, как колея от колес фургона. Вам повезло, старина. Слава богу, но не тому человеку, который это сделал. Этот явно хотел вас прикончить. Это разрез от испанского ножа, дьявольский разрез, клянусь Господом. Халлер было совсем близко. Еще один дюйм, и заделал бы позвоночник, мой мальчик. Но сейчас вы в безопасности. Годе, давайте губку. Пожалуйте, — пробормотал Годе с подлинно гальским произношением, подавая влажную тряпку. Я почувствовал холодное прикосновение, потом мягкий сырой хлопок. Лучший материал для перевязки, какой был в нашем распоряжении, наложили на рану и закрепили полосками ткани. Самый искусный врач не мог бы это проделать лучше. «Плотно, как зажим», — добавил Сент-Фрейн, закрепляя последнюю булавку и уложил меня в классической позе. «Но из-за чего началась драка? И как вы оказались в ней участником? Слава богу, я как раз вышел». «Вы заметили необычно выглядящего мужчину?» «Какого? В пурпурном плаще?» Да который сидел рядом с нами? — Да. — Ха! Не зря вы говорите, что он выглядит необычно. У него не только внешность необычная. Да, я его видел, я его знаю. И, наверное, во всем зале никто не мог бы так сказать, продолжал Сент-Фрейн с улыбкой. Но меня удивляет, что привело его сюда. Армиху не должен был его увидеть. Но продолжайте. Я пересказал Сент-Фрейну весь свой разговор с незнакомцем. Рассказал и об эпизоде, который привел к концу Фандангу. Странно, очень странно. Зачем ему ваша лошадь? Проехал двести миль и предложил тысячу долларов? Сукин сын, капитан! После моей поездки на Бизоне Гудэ стал называть меня капитаном. Если мсия проехал двести миль и готов заплатить тысячу долларов, клянусь богом, «Почему он ее просто не украл?» Я вздрогнул при этом предположении и посмотрел на Сент-Фрейна. «С разрешения капитана пойду посторожу конюшню», — продолжал канадец и пошел к двери. «Не волнуйтесь, старина, если опасаетесь этого джентльмена, он лошадь не украдет. Но ну, вообще предположения разумные. Идите, посторожите лошадей. В Санта-Фе достаточно воров» чтобы украсть лошадей целого полка. Лучше привяжите лошадью двери. Гудай пожелал Санта-Фе и всем его обитателям переместиться в гораздо более жаркое место, чем Канада, открыл дверь и исчез. — Кто он, — спросил я, — этот человек, в котором как будто так много загадочного? — Ах, если бы вы знали. Я вам кое-что расскажу, но вскоре, не сегодня. Вам сейчас нельзя возбуждаться. Это знаменитый сеген Охотник за скальпами. Охотник за скальпами? А, вы слышали о нем, несомненно. Ну, в горах вы о нем и обязательно услышите. Слышал? Ужасный негодяй. Охотник на невинных. Темная тень показалась у стены. Тень человека. Я присмотрелся. Передо мной стоял Сеген. сент врен увидев его, отвернулся и стоял, глядя в окно. Я собирался продолжить тираду, превратив ее в развернутое обвинение и приказать этому человеку убираться из моей комнаты. Но что-то в его внешности заставило меня замолчать. Не знаю, слышал ли он мои слова, понял ли, кому предназначались оскорбительные эпитеты, но в его поведении ничего не говорило, что он слышал. Я видел только то же выражение, которое с самого начала привлекло мое внимание, выражение глубокой грусти. Неужели этот человек — тот жестокий и бессердечный негодяй, о котором я слышал, виновник стольких жестоких преступлений? — Сэр, — сказал он, — видя, что я молчу, Я глубоко сожалею о том, что с вами случилось. Я стал невольной причиной ваших неприятностей. У вас тяжелая рана? — Нет, — сухо ответил я. Тон ответа как будто смутил его. — Рад это слышать, — сказал он после небольшой паузы. Я пришел поблагодарить вас за ваше великодушное вмешательство. Через десять минут я уезжаю из Санта-Фе. Желаю вам благополучия. Он протянул руку. Я сказал прощайте, но не стал отвечать на рукопожатие. Вспомнил рассказы о жестокостях, связанные с этим человеком, и почувствовал отвращение к нему. Он продолжал держать руку протянутой, и на лице его появилось странное выражение, когда он увидел, что я колеблюсь. «Я не могу пожать вам руку», — сказал я наконец. «Почему?» — спокойно спросил он. «Почему?» «Она в крови! Уходите, сэр, уходите!» Он печально взглянул на меня. В этом взгляде не было гнева. Спрятал руку под плащом, глубоко вздохнул, повернулся и медленно вышел из комнаты. Сент-Фрайн, который в конце этой сцены повернулся, пошел за ним к двери, выглянул и смотрел ему вслед. Со своего места я видел, как мексиканец пересек квадратный двор Патио. Он плотно завернулся в плащ и шел в позе, выражающей глубокое уныние. Через мгновение он прошел через Сагуан, вышел на улицу и исчез из вида. — Что-то в нем есть поистине загадочное. — Скажите мне, Сан-Фрейн. посмотрите туда, — прервал меня мой друг показывая в открытую дверь. Я посмотрел на лунный свет. Три человека шли вдоль стены к входу в патио. Их рост, поза и вкрадчивая неслышная походка убедили меня в том, что это индейцы. В следующее мгновение они исчезли в тени. «Кто они?» — спросил я. «Более опасные враги бедного Сигена, чем были бы вы, если бы знали его лучше». Жаль, если эти голодные коршуны одолеют его в темноте, но нет. Он достоин того, чтобы предупредить и помочь, если понадобится, и он это получит. Спокойней, Гарри, я скоро вернусь. С этими словами сент меня оставил. Мгновение спустя я увидел, как он выходит за ворота. Я лежал, думая о происходящих вокруг меня странных происшествиях и размышления мои были печальны. Я оскорбил человека, который не причинил мне вреда, и которого мой друг явно уважает. На камнях снаружи прозвучали подкованные копыта. Это подошел Годе с моей лошадью. Затем я услышал, как он забивает в землю колышек. Вскоре после того вернулся и Сент-Фрейн. Ну, спросил я, что с вами было? Да ничего. Этот горностай никогда не спит. Он сел на лошадь раньше, чем они его догнали, и вскоре стал для них недосягаем. Но не поедут ли они за ним верхом? Маловероятно. Уверяю вас, у него поблизости есть товарищи. У Армиху, а это он послал за ним индейцев, нет людей, которые решились бы последовать за ним в горы. Когда он за пределами города, за него можно не бояться. Но, мой дорогой Сент-Фрейн, расскажите мне, что вы знаете об этом удивительном человеке. Я вне себя от любопытства. Не сегодня, Гарри, не сегодня. Не хочу, чтобы вы волновались. К тому же мне сейчас нужно уйти. До свидания. Спокойной ночи. С этими словами мой непоседливый друг предоставил меня годы и ночи полные размышлений.